Глава 26 шестая Ледяный холод, пробирающий до костей, вернул меня в реальность. Открыв глаза, я уставилась в потолок, выкрашенный белой краской, и услышала тихий шепот декана спецкурса. «Хвала великой богини! Ты очнулась! Как себя чувствуешь, Эрика?» Я повернула голову в сторону голоса и тут же сморщилась от накатившей боли. Слезы выступили на глазах, и сидящий рядом со мной Деорион Орион стал похож на размытую кляксу. «Что случилось?» — хриплым голосом спросила я, с трудом ворочая языком. «Это я хотел спросить тебя», — ответил заместитель ректора. «Дать воды?» Горло соднило так, что мне было проще кивнуть, нежели ответить. Деорион с большой осторожностью помог мне сесть на кровати, приподняв подушки у изголовья, и поднес к моим губам стакан воды. Утолив жажду, я с облегчением отметила, что боль постепенно уходит, и голова становится более ясной. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что нахожусь в большой палате, и, слабо улыбнувшись, поблагодарила Кристиана. «Так что же случилось, Эрика?» «Если тебе стало плохо, почему ты вышла на боевое поле вместо того, чтобы обратиться за помощью к лекарям?» Не подумав, я ляпнула первое, что пришло в голову. «Господин Альсар ждал от меня только победы. Я не хотела». «Подожди, подожди», — перебил меня Дарион. «Только не говори мне, что похвала от декана для тебя дороже собственной жизни». Я замотала головой, пытаясь подобрать правильные слова, и избегая смотреть на помрачневшего заместителя Дофарнама. От объяснений меня спас шум в коридоре и голос Альсара. Декан с кем-то спорил на повышенных тонах. Догадываясь о том, куда он направляется, точнее, к кому, я схватила за руку Кристиана и взмолилась. «Прошу вас, не оставляйте меня одну!» Не успел он ответить, как дверь в палату распахнулась от мощного удара и в помещение ворвался красный от гнева декан боевого факультета. «Посмотрите! Она очнулась!» Картинно всплеснул руками Альсар, чьи глаза сверкали, как молния. «Немедленно убери руки от Кристиана! Он, между прочим, женат!» Вмиг покраснев, я прижала обе руки к груди. «Сбавь обороты, Ален!» — строго произнес декан спецкурса. Она еще совсем слаба, а ты ее пугаешь. — Пугаю? Вот и отлично!» Боевой маг ногой закрыл дверь и бесцеремонно сел на край моей кровати. — Расскажи нам, пугливая моя, какого дьявола ты устроила на боевом поле? И только попробуй что-нибудь утаить или солгать. Инстинктивно я придвинулась поближе к Де Ариону. Он, заметив моё волнение и излишнюю нервозность, ободряюще улыбнулся и коснулся моего плеча, что вызвало ещё больше гнев у Альсара. «Кристиан! Аллен, в тон ему ответил Кристиан. «Успокойся и позволь Эрике самой всё рассказать». Не решаясь смотреть на них обоих, я честно рассказала о том, что случилось после первого боя об окусе дикой арахниды, о своей аллергии на их яд, и призналась, что планировала обратиться к лекарю, но меня вызвали на поле, и я решила не отменять поединок. Не хотела, чтобы вы ругали меня за проявленную слабость, прошептала я, не решаясь взглянуть в глаза Альсару. «Зато теперь я вдвойне зол на тебя за проявленную глупость. Довольно кора» севшим голосом произнес Ален. «Я подумала, что раз вы высвободили мой внутренний резерв, у меня хватит сил на...» Я попыталась объяснить мотивы своего поступка, но меня внезапно перебил Диарён. «Что ты сказала?» Не понимая, что происходит, я повторила свою последнюю фразу и недоуменно посмотрела на побледневшего Кристиана. «Ален!» «На два слова». Боевой маг с каменным лицом стал следом за деканом спецкурса и, словно нашкодивший адепт, пошел следом за ним. Скрывшись за дверью, Диарион принялся что-то гневно выговаривать Альсару. Не выдержав, я встала с кровати, стараясь не шуметь, и на цыпочках подкралась поближе к двери, чтобы ничего не пропустить. «Каким способом ты это сделал?» К моему удивлению, привычный для меня доброжелательный голос Кристиана буквально сочился неприкрытой злобой. «Не тем, о котором ты думаешь!» — огрызнулся в ответ боевик. «Если ты тронул ее хоть пальцем!» «Я далеко не святой, но насильником никогда не был. Следи за словами, Диарион!» «Тогда как?» — накричал пару раз и приложил крепким словом. Эрика эмоциональная девушка, ей этого хватило сполна. «Ален, если ты мне лжешь. «Крис, я сам прибью любого, кто обидит Корру. И начну с того, кто подсунул ей в перчатку эту проклятую арахниду. Какой-то ублюдок сделал это нарочно. Но я его найду, и он об этом сильно пожалеет. Только не говори, что ты... Я и так сказал тебе лишнего» а мы ведь даже не друзья. Мне пора идти. Позаботься о ней до моего возвращения. Только ей об этом не говори. Я не стала слушать, что ответил боевику до да Орион. Разговор подошел к концу, и мне надо было срочно вернуться в постель, чтобы они не догадались, что я их подслушала. В голове был полный раздрай. Способ, который имел в виду декан спецкурса, это... Догадавшись, что он имел в виду, я чуть со стыда сквозь землю не провалилась. Даже не представляю, чтобы я и Альсар... Так, Эрика, отвлекись и вспомни. О чем еще говорили деканы? Значит, Олен уверен, что кто-то специально подсунул мне в перчатку арахниду. И злится он не на меня, а на того, кто это сделал. Я вспомнила, как рассказывала однокурсникам об аллергии. «Значит, это кто-то из них. Но кто? Может быть, это Найтон? «Его разозлила моя победа над Дотисом. К тому же он недолюбливал меня с первого дня. Но нельзя кого-то обвинить без доказательств. Выход только один — положиться на декана и дождаться, пока он что-нибудь узнает». Погрузившись в размышления, я не заметила, как в палату вернулся декан спецкурса. Сев на то же место, он задумчиво посмотрел на меня и спросил. «Извини, если лезу не в свое дело, но скажи, какие отношения между тобой и Оленом?» Вопрос застал меня врасплох. Подумав, я ответила. «Если честно, сама не знаю. Господин Альсар часто кричит на меня и ругает за каждую оплошность. Но зато он взял меня на дополнительные занятия и был искренне рад моим успехам. «Месяц назад мы сильно поссорились и не разговаривали до вчерашнего дня. Однако выяснилось, что он лишь хотел мне помочь высвободить резерв, чтобы я победила в соревновании. Он не лезет за словом в карман, но в то же время по-своему заботится обо мне. Иногда мне кажется, что я вижу другую сторону господина Альсара, и мне она даже нравится. Но затем он снова становится заносчивым грубияном, Да, Орион, глядя в окно, задумчиво произнес: «Он ведь не всегда был таким. Я помню Олена добрым и веселым парнем с горящими глазами, хотя мы и тогда были не в ладах». «Почему?» — спросила я с недаемой любопытством. «Мне было интересно узнать хоть что-то из жизни Альсара, такой закрытой и далекой от меня. Какое-то время я встречался с его сестрой» а он, как заботливый брат, был уверен, что никто из мужчин не достоин такого сокровища, как Фабиана. Услышав знакомое имя, я встрепенулась и ляпнула. «О, а я знакома с Фаби, милая женщина, совсем не такая, как господин Альсар». Кристиан удивленно посмотрел на меня, но к моей радости промолчал. Вздохнув, он тихо произнес: «А потом случилась трагедия с Лианой". «Господин де Орион», — осторожно попросила я, — «вы мне расскажете, кто такая Лианна и что с ней случилось?» «Один нехороший человек упомянул при нас с господином Альсаром ее имя, и он мгновенно изменился в лице. Я никому не расскажу, честно-честно, обещаю». «Боюсь спросить, где это вы бываете по выходным и с какой целью, раз ты успела познакомиться с Фабией и услышать о его невесте?» «Невесте?» Моему удивлению не было предела. «Неужели была девушка, которая мечтала выйти замуж за Альсар? «Эрика!» — осторожно начал Кристиан. «Я не собираюсь лезть в ваши дела с Аленом, но как заместитель ректора я должен напомнить, что отношения преподавателей и учеников в стенах Академии строго запрещены». Я замотала головой и принялась уверять, что не имея никаких видов на Альсара. Да, Орион лишь усмехнулся и приложил палец к губам. «Я расскажу, но только для того, чтобы тебе были понятны причины его озлобленности на женщин. В конце концов, мне слишком хорошо известно, как важно быть искренним и открытым с близким и дорогим человеком. Со своей женой я тоже поначалу был на ножах. Даже пытался выгнать ее из Академии и обвинял в нехороших вещах. 12 лет назад, когда мы с Оленом были немногим старше тебя, он влюбился в выпускницу факультета боевых заклинаний Академии Дальстат по имени Лианна. Он недавно вернулся из Хатре, где проходило обучение у известного боевика по имени гленриве Фаби рассказывала, что он боготворил Лиану. Не мог прожить без нее и дня. Я и сам видел, как он смотрел на нее. Он сходил по ней с ума и был счастлив, когда она приняла его предложение и была назначена дата свадьбы. Но за день до этого события на Дальстат напало войско мятежников, среди которых были три сильных некроманта. Одним из них был ученик матери моей жены и мой близкий друг по имени Ариас де Валман. Альсар в то время заступил на службу в тайную полицию Дальстада и вышел на защиту города в первых рядах. Рядом с ним была Алиана. Она выждала удобный момент, когда он сражался сразу с несколькими мертвецами, поднятыми Ариасом, и ударила его со спины. Защищаясь, он серьезно ранил свою невесту, и она умерла прямо у него на руках. Но даже при смерти она шептала, что ненавидит его, презирает, и ее сердце отдано навеки Девалману. Я уверен, что Ариас и его сообщник Реймон заранее поработали над ее сознанием и внушили ей, что она должна избавиться от боевого мага, который даже в те годы представлял опасность для врага. Но для Алена это стало серьезным потрясением. С тех пор у него очень сложные отношения с молодыми девушками. Он в каждой видел предательницу Лианну. Но вот появилась ты. Я даже не знаю, что сказать. Кристиан замолчал. Я сидела в кровати, подтянув колени к груди, и также не могла вымолвить ни слова. Кусочки мозаики в голове наконец принялись складываться в ясную картину. И мне захотелось срочно бежать на поиски Олена. Мне не терпелось увидеть его снова и рассказать ему о том, что я больше не злюсь на него, и понимаю его мотивы. Однако я не сдвинулась с места, погруженная в мысли, даже не заметив, как Деорион покинул мою палату. Не сейчас. еще слишком рано.